«Твоя мама просто молодец!» — заметил Гарри, пробуя сладости, которые оказались очень вкусными. В следующем подарке тоже была сладкая большая коробка шоколадных лягушек, присланная гермионой. Оставался еще один сверток. Гарри поднял его с пола, отметив, что он очень легкий, почти невесомый, и неторопливо развернул его Нечто воздушное, серебристо-серое, выпало из свертка, и шурша мягко опустилась на пол, поблескивая складками. Рон широко раскрыл рот от изумления. «Я слышал о таком», — произнес он сдавленным голосом, роняя на пол коробочку с леденцами от Гермионы, и даже не замечая этого, «если это то, что я думаю», Это очень редкая вещь и очень ценная. А что это? Гарри подобрал с пола сияющую серебристую ткань. Она была очень странной на ощупь, словно ткань частично состояла из воды. Это мантия-невидимка, — прошептал Рон с благоговейным восторгом. Не сомневаюсь, что это она. «Попробуй сам!» Гарри набросил мантию на плечи. «Это она!» — неожиданно завопил Рон. «Посмотри вниз!» Гарри последовал его совету и не увидел собственных ног. Он молнией метнулся к зеркалу. Лицо его, разумеется, было на месте, но оно плавало в воздухе, поскольку тело полностью отсутствовало. Гарри натянул мантию на голову, и его отражение исчезло. «Смотри, тут записка!» — окликнул его Рон. «Из нее выпала записка!» Гарри снял мантию и поднял с пола листочек бумаги. Надпись на нем была сделана очень мелким почерком с завитушками. Такого Гарри еще никогда не видел. Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества. Подписи не было. Гарри изучал странную записку, написанную неизвестно кем, а Рон все восхищался мантией. — Да за такую я бы отдал все на свете, — признался он. — Все, что угодно. — Эй, да что с тобой? — Ничего, — мотнул головой Гарри. На самом деле он чувствовал себя очень странно, он никак не мог понять, кто прислал ему мантию и эту записку, и все время спрашивал себя, неужели она на самом деле принадлежала его отцу, прежде чем он успел что-то сказать или подумать о чем-то другом. Дверь в спальню распахнулась, и в нее ворвались Фред и Джордж Уизли. Гарри быстро спрятал мантию под одеяло. Ему не хотелось, чтобы ее надевал кто-нибудь другой, кроме него. Даже не хотелось, чтобы кто-нибудь просто до нее дотронулся. — Счастливого Рождества! — прокричал с порога Фред. — Эй, смотри! — Воскликнул Джордж, обращаясь к брату, Гарри тоже получил фирменный свитер Уизли. На Фредди и Джорджа были новенькие синие свитеры. На одном была вышета большая желтая буква F, на другом такого же цвета и размера буква D. Между прочим, свитер Гарри выглядит получше, чем наши, признал Фред повертев в руках подарок, полученный Гарри от миссис Уизли. — Он ведь не член семьи, так что она вязала его куда старательнее. — А ты почему не надел свой свитер, Рон? — возмутился Джордж. Давай, — Давай-давай! Они ведь мало того, что красивые, так еще и очень теплые. — Ненавижу бордовый цвет! То ли в шутку, то ли всерьез, — простонал Рон, натягивая на себя свитер, «А на твоем никаких букв?» — хмыкнул Джордж, разглядывая младшего брата. «Полагаю, она думает, что ты не забудешь, как тебя зовут. А мы ведь тоже не дураки, мы хорошо знаем, что нас зовут Дред и Фордж». Близнецы расхохотались, довольные шуткой. «Что тут за шум?» В дверь протиснулась еще одна рыжая голова, принадлежавшая Перси Уизли. Вид у него был не слишком счастливый. Судя по всему, он уже успел распечатать свои подарки, по крайней мере, частично, потому что держал в руках свитер грубой вязки, который тут же выхватил у него Фред. Ага, тут буква «С», то есть «Староста». «Давай, Перси, надевай его». Мы все уже надели наши, и Гарри тоже. Я не хочу, — донесся до Гарри хриплый голос Перси, которому близнецы уже успели натянуть свитер на голову, сбив с него очки. И запомни, сегодня за завтраком ты будешь сидеть не со старостами, а с нами, — поучительно добавил Джордж. «Рождество — семейный праздник». Близнецы натянули на него свитер так, что руки не попали в рукава, а оказались прижатыми к телу, и, ухватив старшего брата за шиворот, вытолкали его из спальни. У Гарри в жизни не было такого рождественского пира. На столе красовались сотни жирных жареных индейок. Горы жареного и вареного картофеля, десятки мисок с жареным зеленым горошком и соусников, полных мясной подливки и клюквенного варенья, и башни из волшебных хлопушек. Эти фантастические хлопушки не имели ничего общего с теми жалкими их подобиями, которые производили маглы. Дарсли несколько раз покупали хлопушки, на которых сверху было надето нечто вроде убогой бумажной шляпы, а в пакете обязательно лежала маленькая пластмассовая игрушка. Хлопушка же, которую опробовали они с Фредом, не просто хлопнула, но взорвалась с пушечным грохотом и, окутав их густым синим дымом, выплюнула из себя контр-адмиральскую фуражку и несколько живых белых мышей. За учительским столом тоже было весело. Дамблдор сменил свой остроконечный волшебный колпак на украшенную цветами шляпу и весело посмеивался над шутками профессора Флитвика. А Хагрид, без устали подливающий себе вина, становился все краснее и краснее и, наконец, поцеловал в щеку профессора Макгонагал, которая, к великому удивлению, Гарри, смущенно порозовела и захихикала, не замечая, что ее цилиндр сполз на бок. Вслед за индейкой подали утыканные свечами рождественские пудинги. Пудинги были сюрпризом. Перси чуть не сломал зуб впившись в кусок пудинга и наткнувшись на серебряную сикль. Когда Гарри, наконец, вышел из-за стола, его руки были заняты новыми подарками, вылетевшими из хлопушек, среди них были упаковка никогда не лопающихся и светящихся надувных шаров, Набор для желающих обзавестись бородавками и комплект шахматных фигурок. А вот белые мыши куда-то исчезли. И у Гарри было неприятное ощущение, что они закончат свою жизнь на рождественском столе миссис Норрис. На следующий день Гарри и Рон неплохо повеселились, устроив на улице яростную перестрелку снежками. А затем, насквозь промокший, замерзший, с трудом переводя дыхание, они вернулись к камину в комнате отдыха, где Гарри решил опробовать свои новые шахматные фигурки и потерпел впечатляющее поражение от Рона. Гарри сказал себе, что если бы не Перси, безустоли зазывавший его ценными советами, поражение было бы не столь быстрым и позорным. После чая с бутербродами с индейкой, сдобными булочками, бисквитами и рождественским пирогом Гарри и Рон почувствовали себя настолько сытыми и сонными, что у них просто не было сил и желания заняться чем-либо перед сном, и они просто сидели и смотрели, как Перси гоняется по комнате за близнецами, отобравшими у него значок старосты. Это было лучшее Рождество в жизни Гарри, и все же целый день его не покидало ощущение, что он забыл о чем-то важном. И только оказавшись в постели, он понял, что его беспокоил — мантия-невидимка и тот, кто ее прислал. Рон был до отказа забит индейкой и пирогом, и ему не надо было думать ни о чем странном и загадочном, и потому он молниеносно заснул, едва голова его коснулась подушки, а Гарри задумчиво вытащил из-под одеяла присланную ему мантию.